Запоминание текстов Метод «Мест» можно использовать для запоминания достаточно объемной информации, например, текстов, речей и так далее. Ниже описан процесс запоминания. Запоминание текста осуществляется в три шага. Первое. Разбейте текст на отдельные смысловые участки. Второе. На каждом участке выберите несколько ключевых слов. Создайте общий образ и поместите его на соответствующее место в матрице. Воспроизведение текста осуществляется в обратном порядке. Первое. Вызовите в памяти первую ячейку вашей матрицы и воспроизведите в памяти сохраненный в ней образ. Второе. На основе образа вспомните ключевые слова, которые кодируют этот образ. Третье. По ключевым словам «восстановите участок текста, закодированный данным образом». Таким способом можно запоминать содержание достаточно длинных участков текста. Следует учитывать, что в тексте запоминается содержание, смысл, а не каждое слово дословно. Упражнение 219 «Память оратора». Попробуйте запомнить эти отрывки, основываясь на приемах, описанных выше.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 Теперь Москва представляла другое, более отрадное зрелище. Конечно, следы исполинского пожара еще не были изглажены. Огромные обгорелые каменные дома, кое-как прикрытые старым железом, окна, заделанные деревянными досками с нарисованными на них рамами и стеклами, с красными и закоптелыми полосами и пятнами по стенам, печальными знаками пламени — за три года вылетавшего изо всех отверстий здания. Пустыри с обгорелыми фундаментами и печами, заросшие густою травою, искрещенные прямыми тропинками, проложенными и протоптанными расчетливыми пешеходами. Самая новизна, свежесть множества деревянных, прекрасной новейшей архитектуры домов, только что отстроенных или строящихся, все —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 Механическое запоминание текста приводит к тому, что он, по выражению Станиславского, садится на мускул языка, то есть штампуется, становится мертвым. Исходя из того, что слово неразрывно связано с мыслями, задачами и действиями образа, Станиславский считал, что актер может прийти к живому слову только в результате большой подготовительной работы, которая и подведет его к тому, что авторские слова сделаются ему необходимыми для выражения ставших своими мыслей действующего лица. В начальном периоде работы, по мысли Станиславского – Авторские слова нужны актеру не для заучивания, а как основной материал, от которого должно оттолкнуться воображение артиста, для познания всего богатства, заложенных в авторский текст мыслей. В огромном большинстве случаев в театре, пишет Станиславский, только прилично или же недостаточно хорошо докладывают текст пьесы зрителям, но и это делается грубо, условно. Как сделать так, чтобы авторский текст стал для актера своим, органическим текстом? Как сделать так, чтобы именно данное слово могло служить актеру орудием действия? Чтобы оно наилучшим образом выражало его чувства и мысли, совпадающие с чувствами и мыслями образа? Сделать авторский текст своим можно только путем постепенного сживания с образом. путем доведения себя до состояния «я е с т ь Только глубокое и, как говорил Станиславский, честное изучение всех обстоятельств жизни роли приводит актера к названной большой цели – освоению авторского текста. Эта цель остается главной во всем репетиционном процессе театра, в работе актера над ролью. Наиболее д о с т у п н ы для познавательного анализа плоскостью являются факты, события, то есть фабулу пьесы. Поэтому Константин Сергеевич предлагал начинать систематический анализ пьесы с определения событий или, как он иногда говорил, действенных фактов, их последовательности и взаимодействия. Он настаивал на том, чтобы актеры учились разбирать пьесу по крупным событиям. Тогда они поймут, как автор строит сюжет. Станиславский говорил нам также о том, что научиться определять крупные события в драматургическом произведении нелегко, что нужно выработать в себе ту широту взгляда, который научит отделять существенное от менее существенного. «Вам никогда не удастся наметить сквозное действие, если вы не умеете охватить все происходящее в пьесе по очень крупным вехам», говорил Константин Сергеевич. С первых шагов знакомства с пьесой с ролью важно представить себе логику и последовательность событий, перспективу развития действия и контрдействия. Попробуем разобрать линию действия сложнейшей роли Ромео по крупнейшим событиям. Первый действенный факт – влюбленность Ромео в Розалину. Второй – любовь Ромео к Джульетте. Отметьте для себя со строгой последовательностью все действия, вытекающие из названных двух фактов. Влюбленность Ромео в Розалину толкает его на то, чтобы пойти на бал к злейшим врагам его рода, Капулетте, так как там он имеет возможность увидеть ее. На балу – встреча с Джульеттой. внезапно вспыхнувшая, всепоглощающая любовь к ней. Новые события для Ромео – Джульетта, дочь врага и так далее, и так далее. Этот процесс разведки умом, как его называл Станиславский, помогает актеру с первых шагов работы над ролью осознавать действенную структуру пьесы. В записных книжках 1927-1928 годов Станиславский писал пьеса «Как путь от Москвы до Санкт-Петербурга». Делится на самые большие станции – Клин, Тверь, Любань. Это курьерский поезд. Но есть еще и почтовый, который останавливается на мелких станциях – Кунцево. Чтобы исследовать местность от Москвы до Клина, от Клина до Твери, полезно остановиться на этих малых станциях и рассмотреть места. Одно из них изобилует лесами, другое – болотами, третье – полянами, четвертое – холмами и так далее. Но можно поехать и товарно-пассажирским поездом, и останавливаться на всех полустанках и разгонах, и других стоянках. Останавливаясь на них, еще лучше изучить местность от Москвы до Клина и от Клина до Твери и так далее. Но можно нанять экстренный поезд Москва-Санкт-Петербург без остановок. Тут получится большая инерция, сквозное действие, большая скорость. Экстренный поезд для богачей, гениев, сальвини, скорый или курьерский для талантов, мы. Что же касается почтового или товара пассажирского, то они хороши для исследования. Анализ – распашка. Упражнение 220. Цепочка событий. Прочитайте отрывок и разберите его по событиям. Иван Андреевич Крылов. Модная лавка. Комедия в трех действиях. Явление 11. Маша и Сумбурова, потом Сумбуров. Сумбурова. «Ну, моя голубушка, опять я помирилась с вами. Признаться, д а в и ш н я я история Маша. Поверьте, сударыня, что я совсем в ней не виновата. Вы знаете, сколько у нас хлопот. То разверни, другое положи. Мне и в голову не пришло посмотреть за этим п о в е с о ю п о л д а Мы ему начисто сказали, чтоб он в лавку к нам более жаловать не изволил». И подлинно. Бог знает, что про нас подумают. А у нас, право, сударыня, настоящее монастырское благочиние. Сумбурова. Однако, душа моя, поговорим о деле. Запри-ка теперь лавку, чтоб кто из знакомых меня не увидел, и до мужа бы не дошло. Маша. Я заперла дверь. Не бойтесь ничего. Сумбурова. «Ничего, я уже и карету с человеком с а ж е н на двадцать от сель оставила. Хоть правда, что на дворе и темно, да все-таки оборони бог греха. Мой-то старик узнает, так с ним и не разделаешься. Ну что ж, душа моя, вы присылали, что у вас есть такие товарцы, Маша, прекрасные сударыня, и вы можете получить их за бесценок». Мы боимся, чтоб их здесь в городе не подметили. А так как вы едете вдаль, то там на здоровье износите. Вот не угодно ли для вашей падчерицы?» Сумбурова. «Нет, нет, моя милая. И подлинно ведь моего старика не во всем сердить надо б н о Мы и там ей уборов нашем. ь Выберет-ка ты мне побольше да получше». что-то наши щеголихи, глядя на меня, будут беситься от зависти, а я-то перед ними и на балах, и на гуляниях пава-павой, пусть их терзаются. Стучат. Кто-то стучит. Посмотри, жизнь моя, да коли можно, не пускай. Маша, подходя к двери. Боже мой, это ваш муж. с у м б у р о в о мой муж? «Ах, пропал я! Что мне делать, Маша? Что за шум? Что за стук? Они, кажется, хотят двери выломать!» Сумбурова. «Жизнь моя! Ангел мой! Нет ли куда спрятаться? Ради Бога, пока он будет здесь, я пойду в эту комнату!» Маша. «Ах, какое несчастье! Дверь захлопнута оттоль! Тут никого нет! Надобно будет за ключом бежать!» голос. «Отоприте! Отоприте!» Сумбурова. «Как? Кругом? Сюда? Сохрани, Боже! Сокровище мое! Пропала я! Если ты не жалишься, это будет такой срам! Сам лукавый меня сюда занес!» Маша, отпирая шкаф. «Ах! Вот есть способ!» Спрячись пока тут, я ключ положу в карман, и вы можете переждать эту грозу. Сумбурова, хорошо, хорошо, моя милая, только выправить поскорее его отсель. Экой грех, экой грех. Садиться в шкаф. в и д е н и е и воображение Самая большая ошибка заключается в том, что чаще всего с задачей запоминания текста пытаются справиться механически. В этом случае слова теряют сущность. Смысл остается не в сознании, н и в сердце того, кто их произносит, а лишь в мускулах речевого аппарата. Это не только убивает содержание роли, но и грозит спонтанным забыванием текста. Если актер, у которого слова роли отскакивали от зубов, вдруг забывает дальнейший текст, это самый верный признак того, что слова были запомнены автоматически. Многие актеры страшно боятся забыть текст, а потому стараются побыстрее проболтать свои слова, чтобы не сбиться. Как...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 Но это бесцельно, так как он сам не понимает того, о чем спрашивает. Все эти неправды создают условности, штамп, к о т о р ы й убивают веру в произносимое и самое переживание. Еще хуже, считает Станиславский, когда актеры сознательно дают словам роли неправильные назначения.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 Ученица Станиславского Мария Осиповна Кнебель писала, что вся работа театра держится на особенности актера видеть за словом живые явления действительности, вызывать в себе представления о вещах, о которых идет речь, и, в свою очередь, воздействовать своими видениями на зрителя. С этим и связана целая область системы, обозначенная Станиславским понятием «видение». Если актер видит сам то, о чем ему нужно рассказать или о чем убедить партнера на сцене, ему удается захватить внимание зрителя своими видениями, убеждениями, верованиями, своими чувствами. От того, что вложено в слово, что встает за словом в представлении артиста, от того, как сказано слово, зависит полностью и восприятие зала. Весь тот круг образов и ассоциаций, которые могут возникнуть у зрителя, когда он слушает авторский текст Любой текст, в котором происходят события и действуют люди, необходимо сначала просмотреть как киноленту на воображаемом экране Эта кинолента каждый раз должна обогащаться все новыми и новыми подробностями Не надо беспокоиться о том, что вы не можете вникнуть в переживания короля Лира или Ромео. Главное – не терять из виду кинопленку видений, и тогда речь сама собой станет живой, яркой и убедительной. Упражнение 221. Представьте себе. Прочитайте следующие фразы и попытайтесь себе представить все эти предметы и ситуации. Красивая шляпка, лежать д р о ж а деревья в лесу, именины принцессы, грибной дождь, поезд из Москвы. Опишите каждый из объектов. Придумайте короткий сюжет, объединяющий все эти объекты. Упражнение 222. Кинолента видений.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 искусно скакавшим по отдельным, дрожавшим под ним льдинам. Джек Лондон. Упражнение 223. Что делать? Внимательно прочитайте описание ситуации и попытайтесь как можно ярче ее представить. Представьте себе, что вы попали в подобную переделку. Что вы могли бы добавить к описанию автора? Мгновенно.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 прибитое вниз разъяренным ураганом, охватывало все дерево, словно туника. г л е н н р в а н Роберт, Майор, Паганель, матросы были охвачены ужасом. Их душил густой дым, обжигал нестерпимый жар. Огонь уже добирался до них. Ничего не могло ни потушить, ни даже приостановить его. Несчастные считали себя... обреченными сгореть заживо, подобно тем индусам, которых сжигает в утробе их божества, истукана. Наконец, положение стало невыносимым. Из двух смертей приходилось выбирать менее жестокую. — В воду! — крикнул Гленарван. Вильсон, которого уже касалось пламя, первый бросился в воду,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 По сплющенным хвостам, Головам, напоминающим наконечник копья, Глазам на выкате, Широчайшим, заходящим за уши пастем, п о г а н е л ь сразу признал в них Свирепых американских аллигаторов, Называемых в испанских колониях кайманами. Их было штук десять. Они страшными хвостами били по воде И грызли амбу длинными зубами. Несчастные поняли — что гибель их неизбежна, их ждал ужасный конец, или сгореть заживо, или стать жертвой кайманов. Жюль Верн